Глава четвертая. Кофе для бодрости, каша для смелости, контрастный душ для дурости. Вроде все сделала, но вот чувство, что вся неделя через одно место, прямо раздражает. «Мам, ну что, опять каша?» — стонет Ликов, входя на кухню в кигуруми кота. «У Альки такой же, только черный». «Не бубнить!» — отвечаю — не разворачиваясь к дочери, а то снова прозеваю, и все убежит. Каша — это полезный и сытный завтрак. А еще это совершенно нездоровая еда. А вот и Аля. Вы обалдели обе. Все же не выдерживаю я. Что приготовила, то и едим. А не нравятся девки? Вы у меня большие, сами все. Выключаю плиту, отставляю сотейник и уже собираюсь выйти, как с двух сторон попадая в объятия. «Мамуль, ну ты чего?» Лика сразу начинает ластиться. «Ты слишком нервничаешь на этой неделе, будто и не отдыхала с тетей Машей и Никой». «А ты сегодня куда-то собираешься?» — спрашивает Аля. «Я собираюсь наказать вас и не отпускать к деду». Смотрю на своих мартышек и сразу замечаю пробежавший страх в глазах. «Мам, ну мы же обеспокоимся о тебе!» Снова Лика. «Тебе за фигурой следить нужно, сама нам говорила, а ты все каши». каша фигуру не испортит», — сощурилась я. «А вот нервные клетки в последнее время портят изрядное Или вы думаете, я не понимаю, что речь идет не о моей фигуре?» «Мам, ты передергиваешь», — уверенно заявляет Аля, а вот Лика палится. И либо вы мне все рассказываете, продолжая настаивать на своем, либо я и правда запру вас дома на все выходные. Мам, я буду кашу. Лика хочет отскочить от меня, но нет, не в этот раз. Быстро! — шиплю на дочек. Да блин! — вздыхает Аля. Тебя в школу вызывают, — говорит она и зажмуривается. Ну а кто сказал, что год должен закончиться хорошо? — Скажу дедушке, он зайдет, — отвечаю я. Директриса это предвидела и сказала, что если у тебя не будет времени сегодня, то она ждет тебя в понедельник, и зажмуриваются уже обе. — Вы мне лучше скажите, мне сертификат сразу готовить ей? — спрашиваю и смотрю на девочек я. Они зажмуриваются, а я громко выдыхаю. — Ну, хоть повод мне скажите, — уже прошу я. «Мам, да это все новенький!» Вздыхает Лика и утыкается лицом мне в плечо. «Ну, достал он! Вот мы решили его проучить. Но кто же знал, что он какой-то болотной? А еще стукач!» «Эй, дамочка, что за словечки?» Смотрю строго на дочь, но теперь хотя бы понимаю масштаб катастрофы. «Мам, Лика правду говорит!» Вступается за сестру Аля. «Ну, достал он всех!» и за язык его никто не тянул, так что все, что с ним произошло, это сугубо последствия его действий. «Девочки, вот каждый год какой-то избранный попадает под вашу руку», отвечая я устала, но целую каждую в макушку. «Можно хотя бы сценарий изменить». «Мы изменили?» Лика смотрит виновато «Теперь директриса хочет видеть тебя. Дедушка ей уже не подходит». «А кто родители у нашего одноклассника?» «Спрашиваю я. Нужно хотя бы подготовиться». «Собственно, он не наш одноклассник». Теперь Аня смотрит на меня с опаской. «И...» — подталкиваю я дочь. «Договаривай, а то у меня уже волосы начинают шевелиться. Прошу». «Где, мам?» — спрашивает Лика. «Везде». «А у тебя их нет, мам?» — прискуют обе. «А я не выдерживаю уже. Быстро!» «Он из одиннадцатого!» — зажмуривается Аля. «Ну, зашибись, что! Боже, дай мне сил дожить этот год! Вы, я так понимаю, не хотите доучиться нормально до конца учебного года?» «Мама, я еще раз говорю, что он сам виноват!» — серьезно отвечает Аля. «Ну, раз сам, тогда я спокойно!» — киваю я. А теперь быстро есть кашу. А Людмиле Семеновне скажите, что я приду в понедельник». Девочки кивают, как болванчики, а я пытаюсь втиснуть в свой график еще и визит в школу. А уже сидя за столом, Лика спрашивает. «Мам, так нам можно к дедушке на выходные?» «Нужно», — отвечаю я, заодно проверяя почту. «Маме сегодня нужен будет салон». «Спасибо, мамуль!» Довольные девочки целуют меня и, быстро сполоснув свои тарелки, убегают одеваться. А я снова вздыхаю и ловлю себя на мысли, что мне слишком тоскливо в последние дни. Нет, не на работе. работа у меня хоть раздавай. Декабрь начался, а это значит, что начинается активный период. Нужно проконтролировать все закупки, поставки, хитрожопых поставщиков, коллектив, который что-то оборзел в последнее время. Но это все мелочи. Я за много лет привыкла к такому ритму. Так почему же именно сейчас я начинаю сдуваться? Мне реально тяжело. Приходится заставлять себя работать. В мозгу прибегает шальная мысль. Яся, тебе просто нужен мужик. Ой, тютву тьфу, -тьфу взвизгиваю я, поднимаясь с места. Обойдусь. мам «Звала?» — кричат девочки из комнаты. «Нет, собирайтесь, давайте». Отвечаю, а сама беру телефон и набираю ники. «Время половина восьмого. Женщина, побойся Бога!» Стонет подруга в трубку. «Просыпайся!» — смеюсь я. «Мне нужно попасть к тебе сегодня. Хочу спа». «Ясь, ну блин! Неужели нельзя было это сказать, когда приехала бы?» Стонет Ника. «Да, я знаю, как она любит утренний сон. Но ничего не могу поделать с собой. Люблю дразнить ее. Нет, мне нужно, чтобы Ира была свободна сегодня. К ней хочу еще и на массаж. Прошу я, хотя звучит, конечно, по-другому». «Будет тебе, Ира», — отвечает Ника. «Я же видела, что ты записана на депиляцию. Так что уже знала, что нужно освобождать ее». «Моя прелесть!» — шиплю я, пародирую уродца из знаменитого фильма. «Люблю тебя!» «А я тебя нет!» — шипит Ника, но улыбку уже слышу в голосе. «До вечера!» «Так, всех достала, всем все рассказала, теперь можно и поработать. С девочками быстро доезжаем до школы. Папе пишу сообщение, что мартышки ждут его. получаю в ответ его обычное «так точно», и с чувством выполненного долга еду на работу. Папа, конечно, ругался на меня за прошлые выходные. Его товарищи быстро доложили ему, что дочь снова отличилась, но он у меня отходчивый. А после того, как мама не стала, он теперь нас бережет. Хотя часто вспоминает моего бывшего муженька, который оказался еще тем козлом. Огород, сук испортил. Но благо оставил после себя два моих сокровища, а то я бы его убила. К магазину доезжаю быстро, что радует. Но стоит мне войти в кабинет, как все мое мальски поднятое настроение падает вниз. — Моя реже красотка! Я пришел поднять тебе настроение. На меня смотрит Ленчик, сверкая своим голым торсом в трусах, носках, в новогоднем колпаке, мать вашу, И на моем рабочем столе. Ты ждала меня, киса?»